Женева. 4 июля. Приехал сюда в отпуск на неделю. С трупов и трупов солдат в Бельгии и во Франции кажется частью какого-то другого мира, в котором ты жил давным-давно. Восторженные крики Эйлин, когда я впервые в ее жизни, в солидном возрасте двух с половиной лет, взял ее купаться, мягкий голос Тесс, читающий Эйлин перед сном сказку, Все это опять стало реальностью, и это здорово. Здесь много говорят о новой Европе, тема которой у большинства людей вызывает дрожь. Швейцарцы, призвавшие на военную службу больше мужчин на душу населения, чем какая-либо страна в мире, начинают частичную демобилизацию. Они считают свое положение абсолютно безнадежным. Окруженные победившими тоталитарными режимами, они вынуждены просить их о поставках продовольствия и других товаров. Ни у кого нет иллюзий по поводу будущего отношения к ним диктаторов. Газеты полны советов. Готовьтесь к трудным временам. Прощай высокий уровень жизни, свобода личности, благопристойность в общественной жизни. Возможно также, что швейцарцы не представляют, что диктаторы в действительности готовят для них. И теперь... Когда Франция потерпела полный крах, а немцы и итальянцы окружили Швейцарию со всех сторон, военные усилия безнадежны. Вид с набережной на Монблан был сегодня волшебным. Снег на нем в лучах после полуденного солнца казался розовым. Позже я поехал к консулу на празднование 4 июля. Чудный уютный домик в деревне, коровы щиплющие траву на соседних лугах, Чересчур много разговоров. Люди обсуждают вчерашнюю акцию англичан, затопивших в Иране три французских линкора, чтобы не допустить их захвата немцами. Французы, которые сами по себе потонули глубже некуда, заявляют, что разорвут отношения с Британией. Они говорят, что верят обещанию Гитлера не использовать французский флот против англичан. Достойно сожаления, и все же во Франции будет большой траур. Сердечное согласие умерло. Примечание переводчика «Антант в Просторечие Антанта Военно-политический союз Англии и Франции До 1917 года и России Конец примечания Мы обедали у озера на альпийской стороне Под старым густым каштаном, ветви которого простирались над водой Юрские горы казались такими синими Глубокого дымчато-синего цвета, какого я никогда не видел. Они выглядели одинокими и гордыми, и теперь их оккупировали немцы. Я оставил компанию и подошел к парапету, чтобы полюбоваться заходом солнца. Переполняющее синева юрских гор отразилась в воде Женевского озера, которое напоминало стекло, аккуратно уложенное межзеленых холмов и деревьев. На озере начали вспыхивать огоньки. Женева. 5 июля. Авенол, генеральный секретарь Лиги Наций, вероятно надеется, что получит работу в гитлеровских Соединенных Штатах Европы. Вчера он уволил всех британских помощников, посадил их в автобус и отправил во Францию, где они, скорее всего, будут арестованы немцами или французами. Сегодня на закате сквозь деревья видно было здание Лиги Наций с белого мрамора. У него величественный вид – И в сознании многих людей Лига олицетворяла великую надежду, но она не постаралась ее оправдать. Нынешней ночью это была только скорлупа. Здание, организация, надежда – все мертво. Берлин, 8 июля Завтра Франция, еще несколько недель назад считавшаяся последним оплотом демократии на континенте, отбрасывает свою демократию и вступает в ряды тоталитарных государств. Лаваль, которого Гитлер выбрал для выполнения этой грязной работы во Франции, посредником выступает печально известный Отто Абец, заставит палату депутатов и сенат собраться и проголосовать за самороспуск, передав всю власть маршалу Петену, А Лаваль за его спиной будет дергать за ниточки в качестве гитлеровского ставленника, хозяина марионеток. Нацисты смеются. Сегодня сюда прибыл вагон перемирия. Берлин. 9 июля. Нацисты все еще смеются. Вот что пишет Dienst aus печатный орган Министерства иностранных дел, комментируя сегодняшний вишистский роспуск французского парламента. Замена прежнего режима во Франции на авторитарную форму правления никоим образом не повлияет на политические итоги войны. Дело в том, что Германия не считает пока, что все счеты между ней и Францией сведены. Они будут сведены позднее с учетом исторических реалий, не только двух десятилетий, прошедших после Версаля, но и гораздо более ранних времен. На сегодняшней вечерней пресс-конференции Альфред Розенберг сообщил нам, что Швеция должна будет присоединиться к остальной Скандинавии и добровольно перейти под протекторат Рейха. Присутствовавшие в зале эмиссары Геббельса и Рибентропа тут же помчались докладывать своим боссам о неосторожных высказываниях Розенберга и вернулись еще до того, как он закончил выступление. Он был очень многословен. Оба передали председательствовавшему доктору Бемеру записки. Как только Розенберг сел на место, Беммер вскочил и взволнованно объявил, что выступавший говорил только от своего имени, а не от имени германского правительства. Берлин. 10 июля. Ганс приходил меня навестить. Он только что приехал сюда на машине из Ируна, с франко-испанской границы. Говорил, что не может забыть Вердена, в который заезжал вчера. В нем ни на одном доме не царапины, а в прошлую мировую войну там не осталось ни одного целого дома. Вот вам и разница между 1914-1918 и 1940 годами. Берлин. Июль. Без даты. Ральф Барнес, корреспондент Херальд Трибюн и один из моих самых старых друзей – «Приехавший сюда прямо перед началом большого наступления, сегодня покинул Берлин по требованию властей. Вместе с ним уехал Рассел Хилл, помогавший мне и ему. Их вышвырнули из-за статьи Ральфа, в которой говорилось, что русско-германские отношения сейчас не такие дружественные, как прежде». На Вильгельмштрассе весьма чувствительны к этой теме, но я думаю, что истинная причина кроется в ненависти нацистов к издательской политике «Хэральд Трибюн» и к той настойчивости, с которой она держит здесь ничего не боящихся независимых корреспондентов. Единственная из всех нью-йоркских газет. Хотя Рассел и не имел отношения к той информации, нацисты не могли ему простить твердый отказ подчиниться, и мы использовали появившуюся возможность, чтобы заодно избавиться и от него. Мы с Ральфом... совершили прощальную прогулку по Тергартену. Он, естественно, подавлен и не очень-то понимает, что его отъезд есть доказательство того, что он был честнее многих из нас, кому позволено остаться. Примечание автора. Менее чем через 4 месяца он погиб в британском бомбардировщике, возвращавшемся после налета на итальянские позиции в Албании. Конец примечания. Берлин 15 июля. Сегодня немецкие газеты проинформировали своих читателей, что германские вооруженные силы всех родов войск находятся в состоянии готовности к нападению на Англию. Дата наступления будет определена фюрером лично. Ходят слухи, что верховное командование от этого не в восторге, но Гитлер настаивает. Берлин. 17 июля В Берлине 300 эсэсовцев начали изучать Суахили. Суахили – это смешанный язык общения в бывшей германской колонии в Восточной Африке. Берлин. 18 июля Сегодня, впервые после 1871 года, германские войска устроили парад победы через Бранденбургские ворота. Они были представлены дивизией, сформированной в Берлине. Магазины и заводы закрыты, таков приказ, и весь город вышел веселиться. Ничто так не радует берлинцев, в целом наивных и простых людей, как хороший военный парад и свободный от тупой работы и унылого дома день. Я смешался с толпой на Паризерпляц. Повсеместно царило праздничное настроение, никакой воинственности в людях, они просто пришли хорошо провести время. Глядя на них, я задавался вопросом, понимает ли кто-нибудь из них, что происходит сейчас в Европе. Имеют они хотя бы отдаленное представление о том, что их веселье, победный парад гусиным шагом зиждется на трагедии миллионов других людей, которых эти солдаты и их вожди поработили. Держу пари, что ни один из тысяч даже не подумал об этом. На площади было довольно душно, и десятка два женщин на площади упали в обморок. Опытные санитары из Красного Креста поднимали их с тротуаров на носилки и уносили в ближайшие пункты скорой помощи. Все солдаты были крепкими и загорелыми, и они маршировали гусиным шагом, как автоматы. Лошадь под одним офицером, видимо, не привыкшая к парадам Победы, устроила небольшой цирк. Дико взбрыкнув, она ударилась задом о зрительскую трибуну, чуть не угодив доктора Геббельса. Последний раз германские войска маршировали через Бранденбургские ворота после войны, Холодным пасмурным днем 16 декабря 1918 года. Это был день возвращения прусской гвардии. Память коротка. Мы слышали, что завтра Гитлер будет выступать в Рейхстаге, но нас припугнули высылкой, если мы сообщим об этом в Америку. Гиммлер боится налет английских бомбардировщиков. Ходят разговоры. «Не будет ли это, как уже было однажды хмурым утром 1 сентября?» подходящим моментом для объявления нового Блицкрига на этот раз против Британии или для предложения мира. Моя гостиница заполнена высшим генералитетом, собравшимся на это представление.